«Ну и нахалка же она!» «Должен вас разочаровать!» «Нет, не разочаровался!» С улыбкой холодного убийцы произнёс Костя. «И что, стоило столько лет лелеять в душе этот образ?» «Мадам, вы, по-моему, что-то не то говорите». «Я? Почему?» «Она же холодная, безразличная». «А вы заслуживаете другого отношения». «Простите, не запомнил вашего имени отчества, Просто Ариша», — обворожительно улыбнулась мачеха. «Так вот, Ариша, позвольте я провожу вас к вашему мужу». «Это вы так изысканно говорите мне по шлавон, если угодно», — не выдержал Костя. «Ну что же, я уйду, только вы хоть знаете, что она отравила собственного мужа?» «Начинается!» — с тоской подумала я. «Этот бред будет всегда меня преследовать, что ли?» «Разумеется, знаю», — спокойно произнес Костя. «А вы знаете, почему она это сделала?» «Нет», — простодушно вытаращила глаза Арише. «Потому что я её об этом попросил. Она это из-за меня. Вам всё ясно?» «Я, видите ли, нацелился на наследство. Одина так немножко мне помогла. Нет, правда, денег оказалось не так уж много, во всяком случае, по моим меркам. Но зато мне досталась такая женщина. Это дороже всех денег». «Я лично готов принять из ее рук даже чашу с цикутой». «Костя, прекрати этот бред! Что за идиотские шутки?» – рассердилась я. «Ох, какой вы! Вы даже лучше, чем я думала!» – пробормотала Ариша. «Но у вас плохой вкус. И вообще, я поняла на собственном опыте, воплощенная мечта – это такая гадость!» Я вот мечтала когда-то выйти замуж за ее папочку. Я, конечно, его люблю и все такое. У нас ребенок, но он старик. Как бы не хорохорился, сколько бы ни пил виагру. Короче, господин Иванишин, вот мой телефон, если вдруг возникнет желание. Тут, к счастью, появился отец. Надеюсь, он не слышал пьяных излияний своей жены. «Ариша, по-моему, нам пора». «Ну что ты, Юрочка, еще рано. Мы тут так мило беседуем». «Извините, молодой человек, и ты день-день. Она сегодня весь день ничего не ела. Диета то всё, а тут выпила. Ну и пошли, пошли, детка». Ариша уже не вязала лыка. Он поднял ее со стула и увел. Она еле передвигала ноги. «Ну и мачеха у тебя, конец света, бедный твой отец. А, кстати, как он тебя назвал? Динь-динь? Какая прелесть! Можно я тоже буду звать тебя Динь-динь? Нет, только не Динь-динь!» – вдруг воскликнула я. «Я не хочу!» И потом, для чего ты наплел всю эту херню насчет отравления? Это не повод для идиотских шуток. Теперь еще и о тебе поползут слухи, и опять я буду отдуваться. Шаадрина, не злись, я не подумал. Да она завтра и не вспомнит. Она же пьяная в сосиску. А это запросто мог еще кто-то услышать. «Перестань, Динка, ну, прости, дурака, она меня достала. Такая дура и хамка. И блядь, и блядь», — легко согласился Костя, «притом настолько откровенная, что и не интересно совсем». «Ты, значит, откровенных блядей не любишь?» «Нет, я люблю почувствовать в женщине легкую блядинку, не более того. Вот в тебе это есть, Шадрина». А ещё я просто тебя люблю с первого класса. И это что-то иррациональное. Я вот, например, помню даже, с каким букетом ты пришла в первый класс 1 сентября».